Эпизод четвертый. Муравьев и сам бы не мог доказать, что его стремление в приречье является его собственной идеей, а не есть та давняя струя исканий, которую оставили после себя другие геологи за пятьдесят минувших лет. Одни говорили «приречье миф», другие считали, что приречье даст большой вклад в послевоенные пятилетки. Третьи яростно отрицали это И в числе их был профессор-консультант геолога управления Милорадович. Четвёртые исследователи вроде Матвея Пантелемёнча, поговаривая вообще и никак не отвечая на вопрос, сбивали всех с толку. Геологи спорили в кабинетах над картами, в коллекторской над давними приреченскими образцами, за микроскопами при рассматривании аншлифов, спорили в коридорах На летучих совещаниях в изыскательских партиях высказывали свое мнение в стенной газете и в вестнике геологического управления. Все эти споры знал Муравьев. Из разных углов, от разных лиц разговоры собирались к нему и будили его мысль. Он противопоставил доводам своих противников настойчивость и непреклонность, мечту коммуниста и государственное мышление. Он видел в приречье будущий промышленный узел социалистической индустрии во главе с Енисей ГЭС. И он работал. Ради этого будущего работал без устали. Он вовсе не делал себе карьеры, как о том говорил Адуванчик. Он был искатель. Искатель не просто полезных ископаемых, а искатель лучшего будущего. Он частенько думал о том далеком, когда на его таежных привалах будут выстроены города и тысячи, Десятки тысяч людей будут продолжать и развивать дело преобразования Сибири, которому он посвятил всю свою жизнь. Иногда он просто похаживал по кабинету, и в его сознании возникали тысячи мыслей. Он был творец, инженер с вдохновением, как его однажды назвала Чадаева. Как-то раз во второй половине светлого мартовского дня Григорий был на докладе у секретаря крайкома партии Аверкия Николаевича Сапарова, В кабинете Сапарова, кроме Григория, присутствовал председатель исполкома Крайсовета Никита Васильевич Смирнов, пожилой, широкий в плечах, светловолосый человек в темном двубортном костюме. Он сидел в кресле и, положив широкие ладони рук на подлокотники, полузакрыв глаза, слушал Муравьева. Сапаров стоял у круглого лакированного столика с телефонными аппаратами и, заложив ладони рук под широкий армейский ремень, шевелил пальцами и изредка ронял реплики или задавал вопросы. Григорий говорил о ходе изыскательских работ в Борольске, о Суме, Жилинске, Дербине, Потапове, Баренях, на Толгате, Вусинске и Наринске. На длинном столе, покрытым красным сукном, была развернута геологическая карта, края которой свисали вниз, как расписная узорчатая скатерть. На карте лежали записки Григория, портфель из красной кожи и портсигар из карельской березы. — А как с приречьем? — спросил Сапаров, когда Григорий закончил доклад. Пальцы Сапарова под ремнем перестали шевелиться. Григорий переставил стул, у которого стоял, и, не взглянув на Сапарова, ответил. — Пока все то же, что и было. Мечты и мои предположения. В Томске и Новосибирске с моим докладом многие не согласны. почему?» Григорий встретился с черными, чуть прищуренными глазами Сапарова и не знал, что сказать. «Почему?» — еще раз спросил Сапаров, и его пальцы под ремнем энергично зашевелились. «Я не сумею ответить на этот вопрос», — сказал Григорий, краснея от смущения и пристального взгляда Сапарова. «Трудно сказать, почему. Мои оппоненты в Томске и Новосибирске не привели сколько-нибудь убедительных доводов». Медленно и неохотно Григорий стал распутывать возражения своих противников. «Милорадович возражает потому, что у Муравьева нет ничего существенного, материального, подкрепляющего его мечту. Профессор такой-то возражает потому, что не согласен профессор такой-то. Геолог такой-то возражает потому, что сам побывал в Приречье 10 или 15 лет назад и ничего не нашел». Сапаров молча смотрел на карту и водил пальцем по району Приречья. Смирнов тоже подошел к столу и, так же как и Сапаров, пристально глядел на карту района Приречья. Григорий стеснялся Сапарова. Это был во всех отношениях человек незаурядный. Сапаров никогда и никого не подавлял своим высоким авторитетом и служебным положением. Отличительной чертой его характера, Была та нравственная чистота, при которой человек как бы отчитывается перед собственной совестью за все свои поступки и дела. Много лет назад Сапаров закончил институт красной профессуры. Работал на Кавказе, в Ленинграде, много читал и, продолжая самообразование, защитил диссертацию. В общении с людьми Сапарова отличала скромность, которая была не нарочитой, не выдуманной, а идущей от всего склада его характера. За это все его любили, и каждый, кто встречался с ним, выносил из этой встречи не только ясную мысль, но и что-то волнующее и радостное. Сапаров всегда требовал, чтобы коммунист во всем и со всеми был честным, правдивым, отзывчивым и справедливым в принятии тех или иных решений. И он контролировал свои решения, и особенно строго — критиковал себя за любую оплошность или за неправильно составленное мнение о том или ином человеке. Он старался исправить свою ошибку и делал это открыто, не думая о том, что роняет этим свой авторитет, потому что был выше мелочного тщеславия. Всякий раз после встречи с сопаровым Григорий выносил огромное чувство чего-то светлого, лучистого, льющегося в сердце. И он чувствовал, что это светлое помогает ему находить себя... видеть в себе недостатки, которые он потом стремился исправить, так же, как Сапаров, без стеснения. И тогда он становился лучше, самокритичнее, правдивее и честнее во взаимоотношениях с людьми. После любого разговора с Сапаровым Григорий никогда не испытывал подавленности. Наоборот, он чувствовал необыкновенный подъем творческих сил. И он всегда представлял себя таким, как Сапаров, и равнялся по Сапарову. Таков был этот человек — Аверкий Николаевич Сапаров, секретарь Краевого комитета партии. — И это все? — спросил Сапаров, как только Григорий закончил свою информацию. — Все и не все, — ответил Григорий. — Так много путаницы и так много разных мнений, что я просто не хочу отнимать у вас время, Аверкий Николаевич. — И напрасно, — возразил Сапаров и отошел от стола. — А что думает Муравьев? Григорий сказал, что 27 марта на заседании Геологического совета он должен будет отстаивать проекты и планы первичной разведки приречья. Но он еще не имеет твердой, определенной точки зрения, не имеет ни планов, ни проектов. «Кого я пошлю в такую разведку?» — подумал Григорий в эту минуту. «Тихона. Он еще уснет там, чего доброго. Если бы я мог поехать туда сам, тогда все было бы по-другому. И тогда...» Он развивал свою мысль все дальше и дальше. «Прекрасно, очень хорошо», — думал Григорий и представил себе таежный путь по Приречью. Угрюмые киргитейские скалы, неведомые реки и ключи, никому неизвестные горные перевалы. И там, где-то там, лежит железо. Много, очень много. Сапаров заметил перемену в настроении Григория. Его посветлевшие глаза — и как он энергично потер руки. «Вот так-то лучше будет, веселее, веселее!» — подбодрил Сапаров, миролюбиво посмеиваясь. «А то ни планов, ни проектов совсем не похоже на Муравьева. Хорошо, очень хорошо. И помните, в делах по приречью моя вам рука. Я тоже верю в большое будущее Северо-Енисейского бассейна». «Я думаю, — сказал Григорий, — первичную разведку закончим в этом году». А к сорок пятому году будем иметь твердую точку зрения на весь бассейн. Будем иметь и твердые планы, и проекты изыскательских работ. — Прекрасно, очень хорошо, великолепно! — воскликнул Сапаров с присущим ему юношеским задором, и так же, как Григорий, энергично потирая руки, прошелся по кабинету пружинищим легким шагом.